Глава 30 Тревис не услышал щелчка предохранителя, однако голос был достаточно жестким и уверенным. Чейс остановился. Пэтч и Беттани замерли у него за спиной. — И держите руки подальше от оружия, — сказал мужчина. — Мы его не бросим, — сказал Тревис. — Есть осторожность, но есть глупость. — А я не собираюсь вас об этом просить, — продолжал мужчина. Послышались осторожные шаги. Тревис увидел движение в темноте. На его одежде появился отблеск тусклого света ртутных ламп, висевших в десяти футах от входа в туннель. — Вы, Тревис Чейз, — сказал мужчина. Тревису стало немного не по себе, но потом он успокоился. Аналитическая часть его разума заработала, и сразу появились вопросы. Кто мог остаться в живых, Находиться в этом месте, да еще и узнать его. Показался ли ему знакомым голос мужчины? Ответов на эти вопросы не было. «Кто вы?» — спросил Тревис. «Думаю, вы меня помните. Я выхожу. Мое оружие в кобуре». Снова звук шагов. Потом из сумрака материализовалась фигура. А еще через секунду у выхода из туннеля появился мужчина. Он опустил руки вдоль тела, показывая, что не собирается им угрожать. Поочередно оглядел всех троих и остановил взгляд на Тревисе, дожидаясь, когда тот заговорит. Честь его знал, он встречал этого человека около года назад при весьма напряженных обстоятельствах и провел рядом с ним несколько часов. Тревис не помнил, беседовали ли они между собой, если да, то едва ли их разговор был долгим. Бэтч и Беттани не могли его узнать. Они находились в одной комнате с ним в течение 10 секунд, но их лица были прижаты к полу, а рядом шла стрельба. «Руди Дайер», — сказал Трэвис, — личная охрана президента Ричарда Гарнера. Чейз представил Пэтч Они спустились в туннель и встали возле входа. Получился квадрат со стороной в несколько футов. Так они все могли видеть друг друга. Трэвис стоял спиной к перилам, он повернул голову и посмотрел вниз, на дно шахты. До него оставалось 200 футов. Со своего места Чейс различал нижний пролет лестницы, но он не заканчивался на полу и был связан с еще одним туннелем, вроде того, у входа, в который они сейчас стояли. Второй туннель также уходил куда-то в сторону, в темноту. И хотя у Трэвиса не было полной уверенности, у него сложилось впечатление, что в конце шахты пол отсутствует и что она превращается в большое помещение, чье дно находится еще на дюжину футов ниже, а ширину и длину он отсюда определить не мог. Тревис смотрел вниз еще несколько мгновений, словно загипнотизированный красным сиянием, которое окрашивало нижнюю часть лестницы и вход во второй туннель. Наконец он поднял глаза на Дайера, который также смотрел вниз. Потом Дайер перевел взгляд вверх, чтобы изучить верхние две трети шахты, вздымавшиеся над ними, словно они находились внутри огромной печной трубы. У Тревиса появилось ощущение, что Дайер смотрит туда в первый раз. «Вы добрались сюда через другой вход?» — сказал Тревис. Дайер кивнул и повернулся к Тревису по и «Я добрался сюда полчаса назад». Прошлой ночью я находился с женой и дочкой на Барбадосе, когда услышал новости. «Как вы узнали код двери?» — спросила пейдж Гарнер сообщил мне его, как только снова стал президентом в прошлом году. Он сказал мне... Дайр смолк, и у него на лице появилось недоуменное выражение. Тревис понял, что телохранитель испытывает это чувство с того самого момента, как появился из туннеля. «Значит...» — Только вы сумели сюда добраться, а остальные... — Остальные? — спросил Трэвис. Дайер кивнул. — Рудник является пунктом сбора. Все, кто остался в живых, должны прибыть сюда. Трэвис подумал о людях, убитых одновременно с Гарнером, о могущественных игроках, с которыми Питер встречался много лет назад. — Без обид, но я не думаю, что вы входили в эту группу, — продолжал Дайер все еще выглядевший смущенным. — Вас я никак не ожидал здесь встретить. А как вам удалось узнать код? Тревис переглянулся с Пейджи Беттани. Они испытывали такие же трудности, как и он. Очевидно, Дайер знал гораздо больше, ведь он получал информацию прямо от Гарнера. Тревис посмотрел на Дайера. Тот ждал ответа. — Честно говоря, мы и сами не очень понимаем, — сказал Чейз. Мы предположили, что это как-то связано с технологиями бреши. Но если и так, то мы о подобных объектах ничего не слышали. Он покачал головой. — Послушайте, похоже, у вас есть полная картина происходящего. С прошлой ночи мы пытаемся сложить головоломку, но у нас не хватает слишком большого количества кусочков. Если вам что-то известно, пожалуйста, расскажите нам. Дайер нахмурился. Он колебался. — Все пошло не по плану, — сказал он. Никто не ожидал, что так обернется. — Тогда расскажите, как все должно было происходить, — попросила Апэдж. Несколько мгновений Дайр молчал. Он никак не мог принять решение. Весь смысл состоял в том, чтобы ничего вам не говорить. Никто из нынешних членов Тангенса ничего не должен был знать. Во всяком случае, в течение ближайших нескольких лет. Трэвис почувствовал, что он устал от вопросов без ответов. — Вы правы, — сказал он. — Все пошло не так. Люди, которых вы рассчитывали тут найти, не пришли. Но мы здесь, и я полагаю, что у нас с вами одинаковые намерения. Он кивнул в сторону перилу себя за спиной. — Сделать то, что необходимо, со звездочетом. Последняя фраза окончательно ошеломила Дайера. — Должно быть, так его называли раньше но в любом случае я не думаю, что можно многое сделать. Просто менеджмент. Этим занимался Аллен Рейнс». «Так вы не намерены его останавливать?» — спросила Пэтч. Дайер покачал головой. «А как относительно крайнего срока?» — осведомилась Бетани. «До него осталось немногим больше шести часов». «Да, крайний срок существует», — подтвердил Дайер. «Но он не имеет отношения к тому, что находится в этом руднике». На лице Пейча отразилось разочарование. «Тогда расскажите нам все. Основное мы уже знаем. Нам известно, что Рубин Уарт в 78 году получил инструкции от Бреши и потратил все лето на их выполнение. Позднее об этом узнал мой отец и в течение следующих шести лет занимался расследованием, которое получило название «Скаляр». Шел по следу, оставленному Уардом, который привел его сюда, к тому, что Уард создал в руднике» а вы расскажите нам остальное, что нужно сделать, и мы вам поможем. Дайер посмотрел на нее. Его лицо превратилось в маску, словно он полностью погрузился в анализ только что полученной от пейдж-информации. «Первые шаги вы сделали в правильном направлении», — наконец сказал он. «Но все остальное далеко от истины. уард ничего здесь не создавал. Расследование «Скаляр» — так и не сумела найти следов его деятельности. Можете считать, что он их и не оставил. Тревис вспомнил их разговор на автостраде. Как они сомневались, что расследование сумело что-то установить. «Но они на что-то потратили сотни миллионов долларов», — сказала Беттани. «Скорее миллиарды», — уточнил Дайер. «Большая часть расходов была тем или иным способом скрыта». «Расходов на что?» — спросила Беттани. «Проклятие! Что они делали?» И тут Тревис понял. Он мог бы сообразить несколько часов назад, если бы немного подумал в нужном направлении. Но до тех пор, пока они не оказались здесь, полной уверенности у него быть не могло. «Дерьмо, Господне!» — пробормотал он. Дайер кивнул, увидев, что Тревис все понял, и продолжил. Они сделали единственное, что им оставалось. С самого начала было понятно что след Уарда давно потерян, как и блокнот с записанными в нем указаниями. Он выбросил его или сжег перед самоубийством. Они знали, что не сумеют его найти. «И им пришлось все делать заново», — сказал Тревис. Дайер снова кивнул. «Им требовался новый Рубин Уард. Именно здесь они и попытались его воссоздать. На дне этой шахты они создали вторую брешь».